Она спрашивает меня, «Так что же, рус Иван, 4 кубометра выработки много?» «Так точно, — говорю, герр комендант, — много. А одного тебе на могилу хватит?» «Так точно, герр комендант, вполне хватит, даже останется». Встал и говорит, «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». «Воля ваша, — говорю ему». Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапс Кусочек хлеба взял, положил на него, ломтик сало, и все это подает мне, и говорит. «Перед смертью выпей, Рус Иван, за победу немецкого оружия!» и был из рук стакан взял и закуску. Как только услыхал эти слова, мне вот огнем вожгло, думаю про себя, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия.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 а закуску не тронул. Я вытергу бы ладони и говорю, «Благодарствую за угощение. Я готов, геркомендант, пойдемте, распишите меня». Но он смотрит так внимательно и говорит, «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю, «Я после первого стакана не закусываю». Заливает он второй, подает мне. Выпил я и второй, опять же, закуску не трогаю. На отвагу бью, думаю, «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться».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 Ступай в свой блок, а это тебе за смелость. Подает мне со стола небольшую буханку хлеба, кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всей силы. Сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю, за свет там мне сейчас промеж лопаток и не донесу ребятам этих харчей. Это обошлось. На этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянула. Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился я в барак и упал на цементный пол без памяти. Разбудили меня еще в потемках наши. Рассказывай. Я припомнил, что было в комендантской. Рассказал. — Как будем харчи делить? — спрашивает мой сосед по нарам. А у самого голос дрожит. — Всем поровну, — говорю ему. — Дождались расцвета, хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку, со спичную коробку. Каждую крошку брали на учет. Ну, а сало, сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды. В скорости перебросили нас человек 300 самых крепких на сушку болот, потом в Рурскую область на шахт. Там я и пробыл до 44 -го года. К этому времени наши уж своротили германии скулу на бок, и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену. Какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчик. Кто служил в армии? Или до войны работал шофером шаг вперед? шагнул нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Подсдам. Приехали туда и... Растрясли и всех врозь. Меня определили работать в Тодде. Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и обронительных сооружений. Возил я на опеле адмирали немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист. Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину. Одинаковый и взаду, плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят. Позади на шее три толстючих складки. На нём, я так определял, не менее трёх пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жуёт, да коньяк из фляжки потягивает. кой когда и мне от него перепадало. Дороги остановятся, колбасы нарежет сыру, закусывает, попивает, когда в добром духе мне кусок кинет, как собаке. Руки никогда не давал. Нет, считал, Это для себя за низкой. О, как бы там ни было, а с лагерем все же не сравнить. Понемногу стал я запахаживаться на человека. по стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно. А потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился. Ночи напролёт думал, как бы мне к своим, на родину сбежать. Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия. И знаешь, браток, как сердце забилось. Холостой ходил к Иринке на свидание, а оно не так стучало. Бои шли восточнее Полоцк уже, километрах в 18 Немцы в городе стали злые и нервные. Толстяк мой всё чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепление строить, а ночью в одиночку пьет. А пух весь под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нельзя. Нечего, пришел мой час, и надо ни одному мне бежать, а прихватить с собой моего толстяка, он нашим сгодится. Нашел я в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее отирочным тряпьем на случай, если придется ударить, чтобы крови не было. Кусок телефонного провода поднял на дороге. Все, что мне надо. Усердно подготовил, схоронил под передние сиденья. За два дня перед тем, как распрощался с немцами, вечером еду с заправки вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер. За стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира. Пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул. И был таков. Утром 29 июня приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет. А мне сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом избавил газ потом. Остановил машину. Вылез, огляделся. Далеко позади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто жены под боком. Я его и тюкнул гирькой в левый ясок. Он и голову уронил. Для верности, его еще разок стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить. Он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры. Парабеллум сунул себе в карман. Монтировку вбил за спинку заднего сиденья. Телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке, чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрее езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. С блиндажа автоматчики выскочили. А нарушно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. На крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя. А я вот не понимаю, подкинул газку и пошел на все 80. Пока они опомнились, начали бить из пулеметов по машине, а я уж на ничей земле между воронками петляю, них уже зайцы. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пули. Но вот шли сок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил от лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем. Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще не видел в глаза, первым подбегает ко мне, зубы скалит. А, чёрт фриц заблудился? Рванул я себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул, говорю ему, милый ты мой гвошлёк. «Сынок мой дорогой, какой же я тебе приз, когда я природный воронежец!» «Плену я был, понятно. А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит. Возьмите его портфели и ведите меня к вашему командиру!» Ну, сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уж у полковника командира дивизии. К этому времени меня уж и накормили, и в баню сводили, и допросили, и о выдали». так что явился в блиндаж к полковнику, как полагается, душой и телом, чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит, «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостиниц, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати языков. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде. А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются. Только и мог из себя выдавить. Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть. Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу. — Какой из тебя вояка, если на ногах еле держишься? — Сегодня отправлю тебя в госпиталь. — Подлечь тебя там, подкормят. После этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь. Когда вернёшься к нам, посмотрим, куда тебя определить. И полковник, и все офицеры, какие у него, блин, уже были, душевно прощали со мной за руку. Я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. Заметь, браток, ещё долго я, как только с начальством приходится говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал. Вроде и боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях. Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо, описал все коротко, как я был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась. Неутерпел-таки сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто иначе, если бы давали еды в воле, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался, силен вполне, а через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, я, признаться, задосковал. Еда на ум не идет. Сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут. Третья неделя... Получаю письмо из Воронежа, но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр, Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод. Одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. И Ирина и дочери как раз дома были. Но пишет, что не нашли от них. И следа, а на месте хотенки. Глубокая яма. И дочитал я письма до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что... Будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидим смысле на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья, свой дом. Всё-то лепилось с годами, и всё рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, да уж не приснилось ли мне моя нескладная жизнь. Ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал. Подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные. Не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять будем все вместе. Значит, я два года с мёртвыми разговаривал. Рассказчик на минуту умолк, потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом, «Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит».